Сорок восемь. Внезапно в комнате стало темно. Все повернулись к окну. В отцветах пожара мелькнула огромная тень, на несколько мгновений заслонившая свет. «Он уже здесь», — выдохнула Арина, глядя в окно расширенными от испуга глазами. «Бежим, он сейчас дыхнет пламенем!» – закричал Раден, хватая Машу за руку и бросаясь к выходу из комнаты. Они быстро минули коридор. Мужчина сильным толчком практически вышиб дверь, отбросив ее на стену, и сразу рванули вниз по ступенькам. Когда, прибегая мимо будочки, Маша обернулась. Дракон летел за ними метров пятидесяти, разину в пасть, словно набирая воздуха для следующей струи пламени. Эта картина так вдохновила девушку, что она вырвалась вперед и теперь сама уже тащила за руку радана. Правда, хватило ее ненадолго. Они бежали вниз по пологому, поросшему сочной травой в склону холма. Босые ноги особенно остро ощущали прохладную влажность выпавшей росы. Усадьба Барей была устроена внутри огромного кратера, давно потухшего вулкана. В центре, в самом низу, находилось озеро с водой, насыщенного голубовато-зеленого оттенка. Вода не казалась мутной, но была абсолютно лишена прозрачности. И в другое время Маша, конечно не рискнула бы в нее лезть, но сейчас в предрассветной тьме только начинавшего зарождаться утра озеро представлялось для них единственным спасением от драконьего огня она снова обернулась монстр летел за ними постепенно настигая его настойчивость не оставляла сомнений, что целью уничтожения является именно они с радданном, а не усадьба как мария подумала сначала. Маша мельком заметила краснеющую область у него на горле, прямо под подбородком. «Кажется, он создает пламя», – догадалась она. Девушка уже задыхалась от быстрого бега, но о том, чтобы остановиться хотя бы на секунду и перевести дух, разумеется, не было и речи. Маша продолжала бежать, но теперь она отставала и этим сильно замедляла продвижение радана. До озера оставалось еще метров сто. Так они точно не успеют. Маша дернула свою руку, пытаясь вытащить ее из захвата мужчины. Он не выпустил, лишь крепче сжал пальцы, но обернулся и, продолжая тянуть ее за собой, сделал недоумевающее выражение лица. «Оставь меня!» – крикнула Маша. «Вместе мы не успеем добраться до озера!» «Глупости!» – ответил Радон, не выпуская ее ладони. «Все у нас получится!» Разумеется, он не стал бы говорить об этом девушке, но то, что шансов у них спастись вместе, почти нет, понимал. Правда, Радан планировал сам остаться на склоне и, возвав к своему истинному, сразиться с обезумевшим отцом. Разумеется, шансов против старшего барея у него не было, но волновало мужчину совсем другое. Он не знал, как заставить Мариан бежать к озеру одной. Вряд ли б девушка согласилась. И теперь, когда она сама решила остаться, это стало для мужчины еще более очевидным. Что ж, значит, они будут вместе до конца и либо спасутся, либо погибнут. Главное – вместе. До озера оставалось меньше пятидесяти метров. Маша уже могла хорошо различить раскидистую Иву, опускавшую в воду свои длинные ветви. Им оставалось совсем немного до прохладной спасительной воды, но в этот момент дракон их догнал. Над головами пронеслась огромная, но удивительно маневренная туша. Маша почувствовала поток воздуха, когда монстр пролетал над ними. Видимо, струю огня он начал формировать слишком поздно, потому что пламя ушло вверх и в сторону. У девушки от ужаса внутри все окаменело. В голове билась одна мысль «Только бы успеть!» Маша бежала на пределе возможностей. Она так сильно устала, что была способна сейчас лишь переставлять ноги и стараться, чтобы они не запутались между собой. Все, на чем она могла сконцентрироваться, это продолжать двигаться, сохраняя при этом вертикальное положение. А дракон тем временем сделал круг над ними и снова начал снижаться. Только что чудом избежавшей смерти Маша и Раден не следили за его передвижениями и не видели, как монстр оказался прямо за ними на высоте всего в два человеческих роста. Он открыл пасть, набирая побольше воздуха внутрь, чтобы затем выдохнуть его на почти пойманную им добычу. Вот, наконец, долгожданный берег озера. Под босыми ногами мягко зашелестел маленький песочек. «Неужели спаслись?» – подумала Маша. И в этот момент дракон, пролетая над ними, выдохнул струю горячего воздуха и резко ударил хвостом. Радена и Марию швырнула в разные стороны. Он полетел в воду, а девушка в противоположном направлении, выше по склону холма. Маша была полностью дезориентирована. Она лишь понимала – что ей нужно оказаться как можно дальше отсюда, а вот в какую сторону двигаться она не видела, оглушенной нападением. Поэтому вместо того, чтобы ползти к озеру, она начала подниматься еще выше по склону. Расстояние между ней и раданом увеличивалось. Маша не видела, как он барахтается у берега, пытаясь подняться на ноги, не слышала, как выкрикивает ее имя. Она сосредоточенно ползла по влажной траве и вдруг почувствовала, как за ее спиной на землю опустилось нечто настолько тяжелое, что холм, кажется, всколыхнулся. Дракон позади нее издал ужасающий рык, и Маша замерла, но не от страха, а от какого-то неясного чувства. Ей почему-то казалось, что этот монстр вовсе не грозится ее уничтожить. Напротив, он просит о помощи. Мария обернулась и встретилась с пристальным, немигающим взглядом желто зеленый глаз с вертикальными зрачками. Дракон снова зарычал, и тут Маша поняла, что ему было нужно. Раден, наконец, сумел выбраться из воды и увидел самую ужасающую картину на свете. Обезумевший отец преградил ему путь к Мэриэн. Выкрикнув еще раз ее имя, мужчина сделал то, что должен был уже давно, возвал к силе своего истинного и принял его форму. Все бареи были крупными драконами, но Раден в размерах значительно уступал своему отцу. «Марьян, отойди в сторону!» – проревел он, поднимаясь в воздух.